Глава пятая. Оленька не задержалась, поскольку торопилась в гимназию. Но пообещала непременно сообщить мне домашние задания и помочь подготовиться к следующему дню. Потому что все равно придется идти на учебу, так чем раньше, тем лучше. Я ее энтузиазма не разделяла и намекнула, что у меня пострадали учебники, а это, несомненно, знак свыше, что занятие не самое мне сейчас необходимое. С другой стороны, этак можно додуматься, что сохранившаяся книга с фотографией тоже знак. Но об этом я благоразумно умолчала, решив никому не говорить, пока не разберусь сама, связывали ли меня какие-нибудь отношения с Юрием. «Думаю, это последняя мелкая неприятность перед даром судьбы. Большим даром, просто огромным», – неожиданно уверенно заявила Оля, разведя руки в стороны, чтобы показать размеры того дара, который вскоре на меня свалится. Я понадеялась, что судьба ко мне все же не будет столь щедрой, а то под грузом ее даров меня непременно расплющит. «Лиза, мы же друг другу слово дали вместе до конца». «До какого конца?» — подозрительно уточнила я, памятуя, что он у меня недавно едва не случился. «Победного, разумеется. Мы им еще всем покажем». Олечка потрясла кулачком прямо у меня перед носом, непонятно кому угрожая. «Не волнуйся, я помню за нас обеих». Я, напротив, заволновалась, поскольку предпочитала помнить за себя сама. Конечно, Владимир Викентьевич утверждал, что мы с Оленькой подруги, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы верить всему, что она говорит. «Я побежала, а то опоздаю». Она звонко чмокнула меня в щеку и унеслась набегу еще раз пообещав, что мы вместе сделаем домашнее задание. Впрочем, я и без всяких ее обещаний была уверена, что мы еще сегодня увидимся. Рабочее настроение сбилось напрочь, и мысли перешли к фотографии ее брата, которого я сегодня увижу. Я вытащила карточку из книги и принялась разглядывать, пытаясь поймать хотя бы тень тех чувств, что испытывала к лицу, изображенному на ней. А я наверняка испытывала. Иначе не стала бы прятать фотографию в любимой книге. Если, конечно, ее прятала именно я. Нет, конечно, изображенная персона была хороша, и я вполне могла влюбиться. Тем страннее это навязчивое желание подруги нас свести. Так ничего и не надумав, я захлопнула Томик и все-таки вернулась в библиотеку изучать теорию магии, если так можно говорить об основах для детей. Неожиданно я увлеклась. Весьма вероятно, сыграла свою роль то, что мне это казалось интереснейшей сказкой. Некоторые приемы хотелось проверить сразу. Очень хотелось. Останавливало только данное Владимиру Викентьевичу обещание не практиковать без него. Наверное, это единственно правильный подход. Я пока даже не знаю, как буду расплачиваться за разнесенную комнату, в которой с утра побывал стекольчик и заменил разбитое стекло. И пока это были все восстановления. Владимир Викентьевич пришел к обиду и сразу поднялся в библиотеку, где с огромным облегчением убедился, что я ничего больше не сожгла, а тихо, мирно изучал картинки в выданных книгах. К предложению Оленьки он отнесся с огромным энтузиазмом, проистекавшим, скорее всего, из размышлений, что скучающий необученный маг опасен не только для себя, но и для окружающих, а также для жилья этих самых окружающих. Также он заявил, что с его стороны нет никаких возражений против посещения мной занятий в гимназии, если я поберегусь от физических нагрузок. Они пока для меня точно лишние. Не успел он опять уйти в лечебницу, как появилась Оленька, жаждущая помочь разобраться со сложной гимназической программой, для чего ей были принесены учебники, о потере которых я столь не предусмотрительно сообщила утром. «Мы решили скинуться всем классом», — гордо заявила она, вручая мне стопку перевязанных ремешком книг. «Даже на тетради хватило и дневник». «Спасибо», — выдавила я, осознав масштабы приближающейся катастрофы. «Такая огромная стопка, и все придется учить?» «Но я совсем ничего не помню. Как бы ни посчитали уровень моих знаний, достаточным только для первого класса, «Ведь нигде не сказано, что гимназия обязана отрабатывать плату за обучение в конкретном классе». «Начнем с самого сложного – математики», – решительно объявила Оленька, положив конец моей панике. «У меня самой с ней не очень хорошо, так что если не справимся, девчонки вечером помогут». «Выяснилось, что с математикой плохо только у Оленьки. У меня, напротив, хорошо». Правда, создавалось впечатление, что я вспоминаю что-то давно забытое. Знания всплывали, словно пузыри воздуха на болоте, медленно и неохотно. Но главное, всплывали. Я приободрилась. И совершенно напрасно. Поскольку, когда речь дошла до истории, всплывать ничего не захотела. Вот совершенно. Казалось, все эти имена и даты вижу впервые. Хотя подруга говорила, что историю я знала на отлично. «Не переживай», – оптимистично заявила Оленька, переписывая решенные мной задачи в свою тетрадь. «Еще вспомнишь. Если уж математику вспомнила, то историю само собой. В самом плохом случае выучишь нужное до экзамена». «До экзамена?» «Разумеется. Мы же каждый год сдаем летом», – широко раскрыла глаза Оленька в ответ на мое удивление. «Хорошо, что этот год последний. В гимназии, конечно». Она гибко потянулась и потрясла перед собой измазанными в чернилах пальцами. Ручку мы заправляли вместе, поскольку этот навык я утратила точно так же, как и знания по истории. И теперь мы обе красовались синими пятнами в самых неожиданных местах. Так с кончика носа пятно мне удалось удалить только после многократного намыливания и трения. И то легкая голубизна все равно осталась. Я огорченно потерла нос что сразу же отметила Оленька и сказала, что голубой цвет мне всегда шел, после чего гнусно захихикала. Такой смех спускать я не собиралась. «Думаешь, я твоему брату больше понравлюсь с синим носом?» — провокационно спросила я. «Поэтому меня измазала». «Я? Да ты сама перемазалась, словно никогда ручку в руках не держала!» — возмутилась Оленька. «Еще и меня перемазала!» Все же странное у меня амнезия. Что-то вспоминалось легко и просто, а что-то казалось совершенно чуждым, незнакомым, хотя окружающие были уверены, что уж это я должна была знать с раннего детства. Взять ту же ручку. Я понятия не имела, как к ней подойти, пока подруга не показала. Да и когда показала, создалось впечатление, что я поняла, а не вспомнила, как это было с математикой. «Кстати, о моем брате», — спохватилась Оленька. «Он уже должен был подъехать, а мы сидим, время тянем. Он же разозлится». Она чуть поюжилась, из чего я заключила, что хомяк в гневе страшный зверь. Во всяком случае, для сородичей. «Собираемся выходим, а то подождет и уедет без нас». Она подхватилась, сгребла свои тетради и потянула меня на выход. Что-что, а делать что-то неторопливо и размеренно Оленька не умела. Тормошила она и меня до тех пор, пока я не сдалась, натянула пальто и побежала с ней. Все-таки Владимир Викентьевич прекрасный целитель. Еще вчера я с трудом ходила, а сегодня, казалось, даже танцевать могу. Танцевать? Я на миг задумалась, а смогу ли? Я понятия не имею, умею ли танцевать. Удивительно, но у ворот целительского дома действительно стоял автомобиль весьма неожиданный с учетом того, что до этого я видела только экипажа с впряженными в них лошадьми. Впрочем, колеса у него скорее подходили как раз к какой-нибудь пролетке, чем солидному тяжелому лимузину. Возможно, из-за них и легкого брезентового верха машина выглядела не слишком серьезно. Хотя блестящие черные бока и красные, явно кожаные сиденья намекали, что модель совсем не бюджетная. Возле автомобиля, восхищенно разинув рот, крутилась парочка мальчишек и отгонять их было некому, поскольку за рулем никто не сидел. Брат Оленький обещание выполнил, машину пригнал, а сам исчез. «И где он?» — возмущенно спросила подруга. Притопнула нетерпеливо ногой, повертела головой вправо-влево и скомандовала. «Стой здесь!» После чего целеустремленно потопала в одной ей известном направлении. А я осталась в компании мальчишек. И мне почти так же, как им, хотелось провести пальцем по гладкому полированному боку, потрогать на капоте фигурку льва, стоящего на задних лапах, грива которого казалась развивающейся от сильного встречного ветра. Впрочем, вряд ли этот раритет способен на высокие скорости, которые так любит Светка. «Светка?» «Нравится автомобиль?» Сбил меня с мысли незнакомый голос. «Нравится» согласилась я. Я вообще люблю древние автомобили. Подошедший офицер был блестящий ничуть не менее этого транспортного средства, особенно в районе сапог. При желании, смотрясь в них, можно было бриться, чем мой собеседник наверняка не пренебрегал. Впрочем, вполне возможно, что по молодости у него просто ничего не росло на лице. Или росло, но неопрятными клочками. У блондинов небритость вообще плохо Хотя конкретно этого при должном воображении можно было назвать и рыжим. Правда, я его особенно разглядывать не стала. Убедилась, что это точно не Юрий Волков, и отвернулась. Не было у меня желания заводить новые знакомства, здесь бы со старыми разобраться. «С чего это он древний?» — возмутился подошедший. «Эта модель только в прошлом году начала выпускаться». «Наверное, это друг Юрия» иначе с чего бы ему так переживать за чужую машину но обида была искренней и требовала хоть какой то реакции с моей стороны извините я совершенно не разбираюсь примиряюще сказала я но она очень красивая вся такая блестящая блестящая передразнил он меня что бы вы понимали там четырехступенчатая коробка передач о Неопределенно протянула я, не зная, насколько это должно было меня впечатлить. Сделала я это совершенно зря, поскольку юноша посчитал это авансом и разразился восторженной речью по поводу особенностей современных автомобилей, из которой единственное, что я поняла, — четырехступенчатая коробка, предмет гордости владельца и зависти тех, кому такое счастье не досталось. Ни Оленьки, ни Юрия пока не было, поэтому пришлось делать вид, что выслушиваю лекцию, и периодически восхищенно округлять глаза, поскольку от меня даже междометия не требовалось. На самом деле мыслями я была весьма далека от отечественного автомобилестроения. Я ужасно нервничала перед встречей с братом Оленьки, с которым у меня что-то было. Или не было. В любом случае я ничего не помнила и не знала, как правильно себя вести. Почему-то казалось, что если что-то было, то он непременно бы пришел. Или все дело в том, что я ничего и никого не помню, о чем его известила сестра? «Болтаете?» — радостно спросила подошедшая Оленька. «Николай, как тебе не стыдно заставлять нас ждать? Лизонька еще плохо себя чувствует». Она взяла меня под руку и сурово посмотрела на... «Брата? Господи, и почему я решила, что тот брат, что за мной приедет, именно Юрий Волков?» Там же в семье из Волковых только один сын, остальные Хомяковы их куда больше. «Я отошел только за газетой», — начал оправдываться Николай, похлопал ею сложенный в трубочку по голенищу, не иначе как в знак доказательства своих слов, и сразу перешел в нападение. «А тебя мы уже ждем намного дольше». Как-то так перешел, что я сразу заподозрила, что Оленька на самом деле никуда не отходила, а подглядывала из-за угла, надеясь, что мы с ее братом скорее найдем общий язык в ее отсутствии. На подругу я посмотрела с суровым укором, но она ничуть не смутилась. — Можно подумать, ты скучал, — фыркнула она. Поди надоедал Лизе рассказам о своем замечательном приобретении. Она ни не выражала. — Разумеется. Лиза — воспитанная девушка, — припечатала Оленька. — И ты этим подло воспользовался, поскольку дома тебя никто уже слышать не может. — Я развлекал твою подругу в то время, как ты шлялась неизвестно где, — возразил Николай. — И вместо извинений и благодарностей с твоей стороны вижу неоправданные нападки. Вид при этом он принял необычайно страдальческий, словно с его стороны было огромной жертвой посвятить меня в тонкости различия между коробками передач. «Почему это неоправданные?» «Потому что», — отрезал он, — «и вообще, ради помощи тебе я отложил свои дела, важные, между прочим». «Право слова не стоило», — вмешалась я. «Уверена, мы с Оленькой прекрасно дойдем сами, как я ей предлагала». Более того, я уверена, что за то время, что ругается брат с сестрой, мы бы уже дошли до их дома. Извините, Николай, за беспокойство. Я потянула подругу за рукав, но она словно вросла в мостовую. «Он нас пообещал довести уперлась она. «И что теперь? Скажут, что Хомякова не держат слово?» «Хомякова слово держат». Николай зло распахнул дверцу рядом с передним сиденьем. «Прошу вас, Лиза!» Последнее он почти прорычал, словно лев в прерии. Я испуганно метнулась в машину, и уже когда села, поняла, что лучше было бы устроиться сзади, рядом с Олей. Но, как выяснилось, ее брат усаживать вообще не собирался. Лихо запрыгнул на кресло водителя и тронул с места, ехидно бросив сестре. «Я обещал довести твою подругу, а не тебя». Машина покатила не слишком быстро, но все же недостаточно медленно, чтобы Оленька могла нас догнать, не срываясь на бег. Впрочем, она и не попыталась. А физиономия у нее не сказать, чтобы была разочарованная, что сразу навело на мысль, что в этом и заключался тайный Олечкин план по увлечению ее брата и меня друг другом. Действовать в соответствии с ним я не собиралась. — Николай, немедленно остановись потребовала я. «Я обещал довести и довезу», — буркнул он, не поворачиваясь. «Если вы не остановитесь, я выпрыгну из машины». «Вы мне показались довольно разумной особой», — укоризненно сказал он, и не подумав меня послушать. «Вы же можете переломаться или вообще свернуть шею». «Пришлось зайти с другой стороны. А вы не думаете, что меня компрометируете?» «Проедете еще пару метров, и ваша сестра заявит, что вы меня похитили и теперь обязаны жениться». «Что?» Не иначе как от неожиданности он все-таки затормозил. И обернувшись, я с облегчением увидела, что Оленька меня не бросила, и сейчас быстро идет к нам, воинственно размахивая руками. «Кто меня может обязать жениться на подруге сестры?» «Кроме того, что я подруга сестры...» Я еще одинокая, красивая девушка. Если вы не заметили, ваша сестра уже не маленькая девочка. Да, поразился Николай. Да, твердо ответила я. Он повернулся и стал недоверчиво меня разглядывать. Захотелось срочно поправить, если не прическу, которая была весьма проста, то уж банту, увенчивающий косу, точно. Но я сдержалась и лишь вызывающе посмотрела. Если уж для его старшего брата я девушка, то для него и подавно. Впрочем, фотографию мне могли подарить и как восторженной подруге сестры. Как же плохо ничего не помнить. — А ведь точно, Лиза. — Вы выросли, — заявил он с таким видом, словно намеревался сказать, что я себе безбожно льщу и лишь в последний момент передумал. — И все-таки вы остаетесь подругой моей сестры. — Кому это когда мешало? — возразила я. — Для Ольги это будет еще и дополнительным аргументом. — Точно. Николай неожиданно расхохотался, хлопнув руками по рулю. — А я-то думал, почему она... — Почему она что? — подозрительно уточнила я. Впрочем, я и без того догадывалась, что обработка идет по обоим фронтам. — Неважно. — небрежно бросил он, с новым интересом меня разглядывая. Я поняла, что неправильно выбрала направление разговора. Если раньше он ко мне относился как к досадной навязываемой помехе, то сейчас начал воспринимать в новом качестве, чего как раз и добивалась Оленька. Как же не просто с этими хомяковыми? Подошедшая подруга набросилась на брата с упреками. Но чем она была раздосадована, тем, что уехали без нее или тем, что все-таки дождались, было весьма сложно понять. Но насторожилась я только тогда, когда Николай объявил, что в знак извинения готов посвятить этот вечер нам, отложив запланированные дела. Почему-то мне сразу вспомнилось Оленькино утверждение, что хомяковы всегда добиваются того, чего хотят. Встал весьма актуальный вопрос. Как сделать так, чтобы желания разных хомяковых друг другу уравновесили, и я вышла из этой неприятной ситуации без потерь?